Вульф. Тень и коготь. Книга нового солнца. 1. Тень палача. Тысячелетия, ничто пред тобой. Столь быстротечен их лёд. Кроток, как стража, вершащая ночь, прежде чем солнце взойдет. Глава 1. Воскресенье и смерть. Быть может, свое будущее я предчувствовал с самого начала. Ржавая решетка ворот, преградившая нам путь, и привяд тянувшегося с реки тумана, обволакивавшие острые навершие прутьев, словно горные пики, и поныне остаются для меня символами изгнания. Вот почему моя повесть начинается сразу после того, как мы переплыли реку, Причем я, ученик гильдии палачей Севериан, едва не утонул. А стражи то нет, сказал рох мой друг дротту, хотя тот и без него отлично видел, как обстоят дела. Парнишка по имени Иата неуверенно предложил обойти кругом. Кивок и взмах веснушчатой руки означали несколько тысяч шагов через трущобы под стеной и подъем по склону холма, туда, где стена цитадели выше всего. Этот путь мне еще предстоит пройти, гораздо позже. И нас вот так запросто пропустят через барбакан, ведь за мастером гюрло пошлют. Но почему стражи на месте нет? Да какая разница? Дрот тряхнул решётку. Иата, попробуй. Может, пролезешь меж прутьев? Что ж, Дрот наш капитан. Иата просунул сквозь прутья плечо и руку, и тут же стало ясно, что дело безнадежно. Туловище не пройдет. Кто то идет, прошептал Рох. Дрот тут же выдернул из решетки и ату. Я оглянулся. Там в конце улицы мелькали фонари. До ушей моих донеслись шаги и голоса. Я приготовился прятаться, но рог удержал меня. Погоди, они с пиками. Думаешь, страж возвращается. Он покачал головой. Слишком много. По меньшей мере дюжина, подтвердил Дрот. Мы ещё не обсохли после купания в Гёлле. В памяти своей я и по сейчас стою у тех ворот, дрожа от холода, как все, что будучи с виду не неотвратимо идет к концу. Мгновение, казавшееся тогда неимоверно быстротечными, напротив, возрождаются вновь и вновь, не только в памяти моей, которая в конечном счете не позволяет пропасть ничему, в биение сердца, в по коже возобновляются они. Совсем как наше содружество ежеутренне возрождается к жизни под пронзительный рев горнов. Насколько позволял судить тускло желтый свет фонарей, доспехов на подошедших не было. Однако при них имелись не только замеченные дротом пики, но и топоры с посохами. Вдобавок на поясе у вожака красовался длинный обоюдно острый нож. Однако меня гораздо сильнее Заинтересовал увесистый ключ на шнурке, обвивавшем его шею. С виду он вполне подошел бы к замку на воротах. Малыш и Ата беспокойно шевельнулся. Главный, заметив нас, поднял фонарь над головой. Мы ждем здесь, чтобы пройти внутрь, добрый человек, громко сказал Дрот. Ростом он был повыше, но темное лицо его выражало крайнюю степень почтения. Только после рассвета Буркнул вожак. А пока, ребята, ступайте-ка по домам. Добрый человек. Страж должен был впустить нас, но отлучился куда-то. Вожак шагнул к нам, причем ладонь его легла на рукоять ножа. "Нынче ночью вы сюда не пройдете. Тут мне сделалось малость не по себе. Что если он догадался, кто мы?" Дрот отступил, а мы встали за его спиной. "Кто вы, добрые люди? С виду не солдаты?" Мы добровольцы, ответил один из подошедших. Пришли охранять своих мертвых. — Значит, вы можете пропустить нас. Вожак отвернулся. Туда не войдет никто, кроме нас. Ключ его заскрежетал в замке. Ворота распахнулись, и прежде чем кто-либо успел помешать, и метнулся внутрь. Кто-то выругался. Вожак и еще двое добровольцев ринулись следом, но и это оказалось проворней. Его шевелюра цвета пеньки и залатанная рубаха попетляв среди осевших могил нищих, исчезли в зарослях изваяний выше по склону. Дрот тоже устремился за ним, но его схватили за руки. «Нужно же найти его. Не украдем мы ваших мертвых!» А тогда зачем вам туда понадобилось?" спросил один из добровольцев. "Травы собрать", отвечал Дрот. "Мы под мастерье у лекаря. Больных ведь нужно лечить, как по-твоему?" Доброволец молча таращился на него. Погнавшись за ятой, человек с ключом бросил фонарь. В неверном свете оставшихся двух фонарей доброволец выглядел сущим простаком, должно быть, из чернорабочих. "Ты должен знать", продолжал дрод, "что некоторые ингредиенты обретают полную силу лишь будучи извлеченными из кладбищенской почвы при лунном свете. Скоро ударит заморозки, и все погибнет". А нашим мастерам без запасов на зиму не обойтись. Три мастера устроили нам разрешение войти сюда нынче ночью. Этого же парнишку я нанял у его отца нам в помощь. А вам не бы что складывать эти ингредиенты. До сих пор не устаю восхищаться находчивостью дрота. Мы вяжем их в снопы и высушиваем. С этими словами он без малейшей заминки вынул из кармана клубок обычной бечевки. Понятно, пробормотал доброволец, явно ничего не понимавший. Мы с Рохом придвинулись к воротам поближе, но Дрот напротив отступил на шаг. Если вы не позволите нам собрать травы, мы лучше пойдем. Пожалуй, мы теперь не отыщем там даже этого паренька. Никуда вы не пойдете. Его нужно выгнать оттуда. Хорошо. Дрот нехотя шагнул в ворота. Мы в сопровождении добровольцев двинулись за ним. Вот некоторые мистические доктрины утверждают, будто материальный мир создан ничем иным, как человеческим разумом, поскольку управляют нами искусственные категории, в которые мы помещаем предметы по существу не дифференцированные, еще более неосязаемые, чем изобретенные для них слова. Вот этот самый принцип я в ту ночь понял интуитивно. Едва услышав, как доброволец замыкавшее шествие захлопнул за нами ворота. Ну, я пойду присмотреть за матерью, сказал доброволец до сих пор молчавший. И так сколько времени потратили даром, Ее бы уже за лигу отсюда могли унести. Прочие согласно забормотали и отряд рассыпался. Один фонарь двинулся влево, другой вправо. Мы же, с оставшимися добровольцами, поднялись на центральную аллею по которой всегда возвращались к рухнувшему участку стены цитадели. Я ничего не забываю. В этом моя природа, радость моя и проклятие. Каждый ляск цепи и посвист ветра, оттенок, запах и вкус сохраняются в памяти моей неизменно. Я знаю, что так бывает не со всеми, однако не могу представить, как может быть иначе. Наверное, это подобие сна. Когда не осознаешь того, что творится вокруг. А несколько белых ступеней ветхих центральной аллеи и сейчас стоят перед моим взором. Воздух становился все холоднее. Света при нас не было, да вдобавок с Гёлля начал подниматься туман. Несколько птиц, прилетевших переночевать в ветви сосен и кипарисов, никак не могли угомониться и тяжело перепархивали с дерева на дерево. Я помню, что чувствовали мои ладони Расстиравшие, мерзнувшие плечи, помню мерцание удалявшихся фонарей среди надгробных стел, помню запах реки, принесенный туманом и насквозь пропитавший мою рубаху, смешавшись с резким запахом свежевыскопанной земли. В тот день я едва не утонул, запутавшись в гуще подводных корней, а ночью впервые почувствовал себя взрослым. Раздался выстрел. Я никогда прежде не видел такого. Лиловая молния расщепила темноту словно клин, и темнота с громом сомкнулась вновь. Где-то рухнул монумент, и вновь тишина, в которой, казалось, растворилось все вокруг. Мы пустились бежать. Неподалеку закричали люди, сталь зазвенела о камень, точно чей-то Бодлер ударил по могильной плите. Я рванулся прочь, по совершенно незнакомой, по крайней мере, так мне показалось аллее узкой едва едва разойтись двоим устланной обломками костей и точно сломанное ребро, вонзавшееся в небольшую низинку. В тумане не разглядеть было ничего, кроме темных глыб памятников по бокам аллеи. Затем дорожка внезапно точно ее выдернули из-под ног исчезла, видимо, я где-то прозевал поворот. Едва увернувшись от обелиска, словно из-под земли выросшего передо мной, я на полном ходу врезался в человека, одетого в черное пальто. Она оказалась жёстким точно дерево. Удар при столкновении сшиб меня с ног и на время лишил способности дышать. Человек в черном пальто тихо выругался, а затем я услышал свист рассеченного клинком воздуха. Что случилось? спросил другой голос. Кто то налетел на меня? Налетело исчез, кем бы он ни был. Я замер. Открой фонарь. Этот голос принадлежал женщине и был очень похож на воркование голубки. Если не считать повелительного тона, госпожа, они накинутся на нас, как стая холлий, возразил тот, на кого я налетел. Они в любом случае скоро будут здесь, водал стрелял, ты должен был слышать. Но выстрел их скорее отпугнет!» В разговор снова вступил человек, заговоривший первым. Я был тогда еще слишком неопытен, чтобы распознать характерный акцент экзультанта. Лучше бы я не брал этого с собой. Против людей такого сорта нужды нет. Теперь он был гораздо ближе. какое то мгновение я мог видеть его сквозь туман. Очень высокий, худощавый, с непокрытой головой, он стоял возле толстяка, на которого я наткнулся. Третьей была женщина, закутанная в черное. Лишившись дыхания, я не в силах был двигаться. Однако как-то сумел отползти за постамент статуи и едва оказавшись в безопасном месте, Снова принялся наблюдать за ними. Мало помалу глаза привыкали к темноте. Разглядев правильное, продолговатое лицо женщины, я отметил, что они почти одного роста с худощавым человеком по имени Водал. Трави помало, с командовал толстек скрытый теперь от моих глаз. На слух он находился всего лишь в паре шагов от того места, где я прятался. Но из виду пропал надежно, точно вода вылита в колодец. Затем я увидел, как к ногам худощавого придвинулось что-то черное. должно быть, тулья шляпы толстяка, и понял, в чем дело. Толстяк спустился в могильную яму. "Как она?" спросила женщина. "Свежа, как роза, госпожа. Запаха почти не чувствуется, тревожится не о чем». С невероятным для его сложения проворством он выпрыгнул из ямы. "Берите другой конец, сеньор. вытащим легче, чем морковь из грядки". Что сказала после этого женщина, я не расслышал, худощавый ответил. Это тебе не стоило ходить с нами тея. Как я буду выглядеть перед остальными, если вовсе ничем не рискую? Они с толстяком закрехтели от напряжения, и я увидел, как возле их ног появилось что-то белое. Они наклонились, чтобы поднять его, и вдруг точно Амшаспант коснулся их сияющим жезлом, туман всклубился, уступив дорогу зеленому лунному лучу в руках их был труп Тело женщины Темные волосы ее спутались лиловато-серое лицо отчетливо контрастировало с длинным платьем из какой-то светлой ткани видишь сеньор», — сказал толстяк как ей говорил ну вот госпожа осталось всего ничего только за стену переправить стоило этим словам слететь с его губ неподалеку вскрикнули И на дорожке, ведущей в низинку, появились трое добровольцев. "Придержи, их, сеньор", буркнул Толстяк, взваливая тело на плечо. "Я пригляжу за дамами. Возьми это", сказал Водал. Поданный им пистолет сверкнул в лунном луче словно зеркальце. "Сеньор", ахнул Толстяк. "Я и в руках-то никогда не держал. Возьми, может, пригодится". Нагнувшись, Водал поднял с земли что-то наподобие темной палки шорах металло дерева, и в руке его оказался узкий блестящий клинок. "Защищайтесь!" крикнул он. Женщина, точно голубка, заслышавшая клич арктотера, выхватила блестящий пистолет из руки толстяка, и оба они отступили в туман. Трое добровольцев приостановились, затем один двинулся вправо, другой влево, чтобы напасть разом с трех сторон. Оставшиеся на белой дорожке из обломков костей Был вооружен пикой, а один из его товарищей топором. Третьим оказался вожак добровольцев, тот самый, что разговаривал с дротом у ворот. "Кто ты такой?" закричал он. "Какого ире явился сюда и чинишь непотребство?" Водал молчал, но острие его клинка пристально следило за добровольцами. "Вместе! Разом!" зарычал вожак вперёд. Однако добровольцы замешкались. И прежде чем они смогли приблизиться, Водал ринулся в атаку. Клинок его, сверкнув в тусклом лунном луче, заскрежетал о навершие пики. Точно стальная змея скользнула по бревну из железа. Пекинёр с воплем отскочил назад. Водал, наверное, опасаясь, как бы двое оставшихся не зашли с тыла, отпрыгнул тоже, потерял равновесие и упал. Все происходило в темноте, да и туман отнюдь не улучшал видимости. Конечно, я видел все, однако и мужчины, и женщина с правильным округлым лицом казались мне лишь темными силуэтами. И все же что-то в происходящем тронуло мое сердце. Очевидно, готовность Водола умереть, защищая эту женщину, заставила меня проникнуться к ней особой симпатией, а уж восхищение самим Водолом внушало наверняка. Сколько раз с тех пор я стоя на шатком помосте, По среди рыночной площади какого-нибудь заштатного городишки, изнасямый и мой верный Терминус Эст над головою, какого-нибудь жалкого бродяги, окутанной ненавистью толпы и что еще мерзительнее грязным сладострастием тех, кому доставляет наслаждение чужая боль и смерть, вспоминал, вводил на краю могильные ямы и поднимал клинок так, словно бью за него. Вводил, как я уже говорил, споткнулся. В тот миг я поверил Будто вся жизнь моя брошена на чашу весов вместе с его жизнью. Добровольцы, зашедшие из флангов, кинулись на него, но оружие из рук он не выпустил. Клинок сверкнул в воздухе, хотя хозяин его еще не успел подняться. Помнится, я подумал, что мне очень пригодился бы такой же в тот день, когда Дрот сделался капитаном учеников, а затем живо представил себя на месте водола. Человек с топором, в чью сторону был сделан выпад отступил, а другой ринулся в атаку, выставив перед собою нож. Я к этому моменту уже поднялся на ноги и наблюдал за схваткой через плечо Халцедонового ангела. Вадол едва увернулся от удара, и нож вожака добровольцев ушел в землю по самую гарду. Вадол отмахнулся от противника шпагой, но клинок ее был слишком длинен для ближнего боя. Вместо того, чтобы отступить, Вожак добровольцев бросил оружие и взял водола в борцовский захват. Дрались они на самом краю могильной плиты, наверное, водола увяз в вынутой из нее земле. Второй доброволец поднял топор, но в последний миг замешкался. Ближним к нему был вожак. Тогда он обошел сцепившихся на краю могилы, чтобы ударить наверняка, и оказался меньше, чем в шаге от моего укрытия. Пока он менял позицию. Водал вытащил из земли нож и вонзил его в глотку вожака. Топор взметнулся вверх. Я почти рефлекторно поймал топорище под самым лезвием и тут же оказался в самой гуще событий. Ударил ногой, взмахнул топором и внезапно обнаружил, что все кончено. Хозяин окровавленного топора, оставшегося в моих руках, был мертв. Вожак добровольцев корчился у наших ног. Пикиньор успел удрать, оставив Пику мирно покоиться поперек дорожки. Подняв из травы черную трость, Водал упрятал в нее клинок шпаги. "Кто ты?" "Севериан палач, то есть ученик палача сеньор, воспитанник ордена взыскующих истины и покаяния". Тут я набрал полную грудь воздуха. "А еще я водоларий, один из тысяч водолариев, о которых тебе ничего не известно". Слово «водоларий»? Мне довелось слышать где-то однажды: "Держи". С этим он вложил мне в ладонь предмет, оказавшийся небольшой монеткой, отполированной до такой степени, что металл казался жирным на ощупь. Сжимая монетку в кулаке, я стоял возле оскверненной могилы и смотрел ему вслед. Туман поглотил водола еще до того, как тот выбрался из низинки. Через несколько мгновений над моей головой со свистом пронесся серебристый флайер. Остроносой точно стрела. Нагнувшись за ножом, выпавшим из горла вожака добровольцев, видимо, тот выдернул его корчась в судорогах, я обнаружил, что все еще сжимаю монетку в кулаке и сунул ее в карман. Вот мы полагаем, будто символы созданы нами людьми. На самом же деле это символы создают нас. Что, как не их жесткие рамки определяет наши черты? Солдату принимающему присягу вручают монету серебряной Азими с чеканным профилем Афтарха. Принять монету значит принять на себя все обязанности, связанные с бременем военной службы. С этого момента ты, солдат, хоть может быть, ни аза не смыслишь в обращении с оружием, тогда я еще не знал, сколь глубоко заблуждение, будто подобные вещи оказывают влияние лишь будучи осмысленными. Фактически такая точка зрения есть суеверие, Самое темное и безысновательные Считающий так верует в действенность чистого знания люди же рациональные отлично понимают что символы действуют сами по себе либо не действуют вовсе и так в тот миг когда монетка упала на дно моего кармана я ничего не знал о догмах исповедуемых движением возглавляемым водолом но совсем скоро изучил их все на зубок ведь ими был насыщен сам воздух вместе с водолом Я ненавидил автократию, хоть и не представлял себе, чем ее можно заменить. Вместе с ним я презирал экзольтантов, неспособных восстать против автоарха и отсылавших ему прекраснейших из собственных дочерей для церемониального конкубината. Вместе с ним я питал отвращение к народу, которому прискорбно недоставало дисциплины и здравого смысла, из тех же ценностей, которые мастер Мальруби пытался привить мне в детстве. А мастер Полимон прививал и по ту пору, я принял лишь одно верность гильдии, и был абсолютно прав. Теперь для меня было вполне приемлемо служить Водулу и в то же время оставаться палачом. Вот как сложилось все к тому времени, когда я пустился в долгий путь, завершением коему стал трон